ПОСЛАНИЕ СОРОК ВТОРОЕ Сегодня Нибир снова попытался поговорить с Роксаной, но в квартире ее не нашел, как не нашел ни в лагере, ни в академии, ни в кафе. После чего он вернулся в квартиру и только тогда понял, что она исчезла намеренно, поскольку шкаф был наполовину пуст. Его очередной раз захлестнула ярость. Он готов был разнести все вокруг в щепки. Тьма вышла за пределы тела. Еще бы чуть-чуть, и случилось ужасное. Но тут зазвонил телефон. «Авалон!» «Ты-то, старая сука, мне и нужна!» Процедил он сквозь зубы и немедленно совершил переход. Оказался у нее в кабинете. «Рада тебя видеть!» Улыбнулась демоница. Но Нибирес без слов подошел к ней, схватил за горло и силой вжал в кресло. «Где она? Я знаю, ты в курсе!» «Ты всегда в курсе, гадина!» «Если скажу, тебе не понравится!» Просипела она, но при этом продолжила улыбаться. «А стоит ли еще больше расстраиваться, когда и так все пошло под откос?» «Что ты несешь? Отвечай на вопрос или башку оторву!» Только Нибирс не рассчитал силы, а Валон в одно мгновение высвободилась из его рук — Демоница обхватила его голову и слегка повернула в сторону, а после зашептала на ухо. «Нужно сначала думать, Нибирос, прежде чем идти на меня. Мне стоит повернуть твою голову в сторону, еще хоть на сантиметр, как ты прекратишь свое существование». Затем она отпустила его и вернулась в свое кресло. «Но мертвым ты мне не нужен». Я лишь хочу знать, где она. Сразу осекся демон. Не беспокойся, она в безопасности и под присмотром. Услышав это, Нибирс явил свою суть. Тьма начала выступать. С кем она? Не своим голосом спросил он. Думаю, догадаться несложно. И сейчас же все предметы в кабинете пришли в движение. Металл начал прогибаться, а дерево затрещало. — Успокойся, — Авалон сказала строго. — И присядь, — голос прозвучал уже мягче, — нам надо поговорить. Нибирес поборол ярость, но в нем все еще бушевала злость, из-за чего не смог принять человеческий облик. Он пододвинул стул и сел. — Ты ничего не можешь сейчас сделать, — начала она спокойно. — Я тебе говорила, откройся ей раньше, — но ты предпочел дождаться, когда она столкнется с прошлым и узнает все сама от Абегора. Ты собственноручно все испортил, и виноватых не ищи. Роксана вернется. По крайней мере, я на это надеюсь. И Авалон слегка усмехнулась, будто с издевкой. — Что значит, ты надеешься? Выходит, неуверенно. Будущее изменчиво. И что предлагаешь, сидеть и ничего не делать? Да, именно так. И даже если она выберет его, тебе нужно будет отступить. Я никогда не отступался от своего. Настоятельно советую, Небирос. прояви здравомыслие. Ты не забыл, как, поддавшись искушению, лишился всего. Не горит желанием выслужиться перед владыкой, не был бы изгнан из преисподней. Сейчас все иначе. Нет, боюсь, ты по-прежнему слаб перед искушением. Но я тебе все сказала. Если не послушаешь меня, случится много плохого, что навредит нашему общему делу. Однако Нибирос ничего не ответил и в ту же секунду исчез. Демон вернулся домой. Впервые он не знал, что ему делать. А все потому, что не знал, в каком направлении отправилась Роксана, ведь ее прошлое так и осталось в тайне. До того момента, как Авалон поведала ему историю о рождении дитя сатаны, Небирус был уверен, что Елейла бежала от Люцифера и была убита ангелами. По крайней мере, такую версию предоставил сам владыка преисподней. Небирус ходил по гостиной и сшибал все, что попадало ему под руку или ногу. Его темный дух требовал расправы, требовал возмездия. Люцифер однажды лишил его статуса. Отдал предпочтение сопляку Абегору, затем лишил и дома. А теперь его жалкий раб решил отобрать и ее. Но она, она, как и ее отец, предпочла Абегора. И тьма вышла из него. Мощной волной прошлась по всем комнатам. Все, что попало под воздействие этой смертоносной силы, обратилось в руины. Не выдержали и окна, стекла затрещали, по ним поползли сотни мелких трещин, и скоро они осыпались вниз. Нибирос сейчас видел перед собой одну единственную картину, как Роксана снова и снова отдается Абигору. Когда в квартире не осталось ничего целого, а сквозняк завладел каждым сантиметром, Демон откопал в груди щепок ключи от машины и вышел прочь. Машина неслась по трассе на огромной скорости. Затем исчезала, появлялась в другом месте и продолжала нестись в неизвестном направлении. Вся ночь прошла под движка спортивной Субару. С рассветом бак опустел. Неберус зарулил на первую попавшуюся заправку, оставил машину на небольшой стоянке и пошел в кафе. Он купил кофе и сел в самом дальнем углу. Телефон разрывался от звонков, так как работал демон в строительной компании, ведущим архитектором, и каждое утро он собирал сотрудников на планерку. Но сегодня для него никого и ничего не существовало. Сконструированные им здания будут стоять еще долго. А вот его жизнь разваливается по кирпичику. Небирос привык контролировать свою жизнь, и жизнь тех, кто был в его власти. Он никогда не вдавался в проблемы других людей или демонов, он во всем искал лишь свою собственную выгоду. А что он любил делать больше всего на свете, так это убивать. Сопротивление до него было лишь названием. Кучка необученных слабых демонов пытались противостоять великим армиям света и тьмы. А когда бразды правления в свои руки взял Небирос. Все изменилось, ибо такого опыта управления армией не было ни у кого и нет по сей день. Солнце взошло высоко. Кафе заполнилось людьми, тишина сменилась гомоном. Анибирос продолжал сидеть со стаканом кофе в руке. Он не пил, просто смотрел на стакан. Неожиданно перед ним возник некто. Мужчина средних лет с аккуратной бородкой и волнистыми волосами до плеч. На нем был строгий костюм темно-серого цвета, а на безымянном пальце левой руки красовался платиновый перстень с изображением трехголового пса. Нибирос тогда посмотрел на мужчину с искренним удивлением. — Вальберит, чем обязан такому визиту? — С тобой желает говорить владыка. Демон говорил спокойно. — С недавних пор я не слишком доверчив, потому вынужден отказать. Небирос, мы друг друга знаем слишком давно. Я бы не пришел к тебе, если бы желанием Люцифера была не беседа, а твоя голова. Чего он хочет? Владыка со мной мыслями не поделился. В данном случае я лишь посланник. И когда мне велено явиться на аудиенцию? Желательно прямо сейчас. Дело не требует отлагательств. А если я все-таки откажусь? Тогда Люцифер вышлет по твою душу пожирателей. Но он этого не хочет. Все же ты один из первых его созданий и достойный воин. Ладно, идем. Небес хорошо знал Вальберита, оттого и доверился его словам. Этот демон находился в услужении владыки с начала времен. Он отличался честностью и порядочностью в части своих обязанностей. Потому в его искренности можно было не сомневаться. Вальберит поднялся, подошел к Небиросу, положил руку ему на плечо, и их обоих не стало. Впервые за двадцать с лишним лет Небирос оказался дома. Преисподняя встретила его багровым заревом и бушующей стихией. Ветер нес за собой пыль и пепел, в небе сверкали молнии. Сейчас же тьма высвободилась, смешалась с буйством природы, отчего Небирос ощутил облегчение. Ему этого не хватало, ибо на земле слишком сложно управлять темной энергией. А здесь все пронизано энергетическими потоками, которые питают демонов, поддерживают в них силу, уравновешивают. «Хорошо оказаться дома», — улыбнулся Вальберит, Ва на что Нибирос презрительно хмыкнул. Они устремились в сторону дворца. Когда же оказались внутри, десятки теней собрались вокруг некогда изгнанного демона. Так они приветствовали блудного сына преисподней. «Обожди здесь», — сказал приближенный и испарился. Небирос разглядывал залом. Внутри этого могучего воина все сжалось. Все же здесь его истинная обитель. Здесь он провел тысячи лет. Он руководил адским войском. Сам сатана советовался с ним и принимал как себе равного. Небирос! эхом пронеслось по зале. «Рад видеть тебя!» Он обернулся и увидел своего создателя. Люцифер стоял в паре метров от него, глаза были залиты тьмой, а на лице укоренилась привычная ухмылка. «Вы желали видеть меня? Так вот, я здесь!» «Расслабься!» Подошел к нему сатана, похлопал по плечу. «Я позвал тебя для мирной беседы, и твое нынешнее положение в качестве предводителя сопротивления никак не повлияет на мое приподнятое настроение. Идем в залу. Посидим, как раньше». Оба направились в залу, где сатана и его приближенные держали совет. Когда вошли, небирос увидел свое место за столом, а также вспомнил, как именно здесь Люцифер — произнес свое последнее слово относительно него. «Садись!» — указал он на массивный стул подле своего кресла. Сейчас же в залу вошли обнаженные грешницы, их головы были спрятаны под плотными мешками, закрепленными на шее колючей проволокой. Они внесли графины с вином, безмолвно расставили на столе и немедля удалились. Сатана лично взял один из графинов и разлил вино по кубкам. — Я вас слушаю. Затем Небирос взял в руки кубок и сделал глоток. Так было принято, чтобы слуга первым испил вина, предложенного владыкой. — Не терпится, — усмехнулся Люцифер. — Это хорошо. А говорить мы будем о деве, что приходится мне дочерью. — А Роксане? — нахмурился Нибирос. — Именно. Я знаю... Ты испытываешь к ней определенные чувства, потому и решил обратиться к тебе за помощью. И, конечно же, в долгу не останусь. Что я должен сделать? Привести ее ко мне. И ты знаешь, что нужно для этого сделать. Насколько известно мне, позволил себе вольность демон. У вас для этого есть обегор. «Жизнь на земле плохо на тебе сказывается», — блеснул очами Люцифер, но сохранил выдержку. «Абегор, скажем так, сошел с дистанции. У него было много шансов, а ты знаешь, я не люблю давать шансы. Но в результате по-прежнему никаких сдвигов». «И что же я получу взамен?» вот теперь узнаю старого небироса подался он вперед и подлил демону еще вина если ты приведешь мою дочь я мало того что позволю тебе вернуться но и восстановлю в должности ты снова станешь во главе моего войска араксана что будет с ней с ней все будет прекрасно расплылся в улыбке сатана Она займет положенное место подле меня, и я готов буду отдать ее руку доблестному воину, что возвратил мое дитя домой. Понимаешь, о чем я? Что будет, если первым ее приведет Абигор? Тогда Роксана достанется победителем. У меня есть время на принятие решения? Нет. Коль так... «Я согласен, но у меня есть одно условие». «Условие?» — вконец развеселился Люцифер. «Не боишься гнева моего?» «Нет». «Чего ты хочешь?» «Раз у нас назревает состязание, то я хочу видеть голову соперника у себя на столе. Я желаю уничтожить твоего верного слугу». «Хм... Дилемма, однако...» А Бюгор еще мог бы мне пригодиться. Люцифер изобразил раздумья. Но так и быть, я даю согласие на твое условие. Да будет состязание. Нибирес тогда поднялся и хотел уже покинуть залу, как сатана окликнул его. И еще одно. Он также поднялся, подошел к Небиросу. Свет, что заключен в теле моей дочери, должен быть сохранен. Если она в момент перерождения лишится его, сделка не состоится, и гнев мой обрушится на всех, кто однажды посмел восстать против меня. Я вас понял, владыка. Ступай, Нибирос, и не подведи, ибо я уже вижу тебя за столом, среди моих верно подданных». Демон вернулся на землю. Его еще пару дней лихорадило. Все же преисподняя не любит отпускать сыновей своих, потому лишила небера сочасти сил. И пока он восстанавливался, не прекращал думать о предложении Люцифера. На чашу весов было поставлено многое. Но что особенно озаботило его, так это последние слова владыки.